Несколькими днями ранее. Придя в себя, Уэйн подскочил с постели как ошпариной. Он обвёл взглядом комнату и обнаружил на стуле девушку. «О, Ниним, не подскажешь который? «Уэйн!» Не успел парень понять, что происходит, как оказался сжат в её объятиях. «Я так боялась! Наконец-то ты проснулся!» «День начался хорошо, можно спать дальше!» Ниним плотнее прижалась к Уэйну, чуть вдавив его обратно в кровать. «Прости, это моя вина!» «Я знала, как ты устал, но сама...» «Нет, я самоуверенно полагал, что ещё могу работать, и не слушал тебя, пока в итоге не рухнул без чувств. Наверное, я всё же перестарался в последнее». Ноуэн не смог договорить. И ним заплакала, зарывшись носом ему в грудь. «Слава богу! Не проснись то я бы не знала, что делать!» Шептала девушка дрожащим голосом. Взглянув на неё сейчас, никто бы не поверил, что она образят стойкости и хладнокровия. «Даже самые здоровые люди могут стать жарты болезни...» и верхние слои общества не защищены от хворей. Слёзы ненем Ни служили доказательством того, как она переживала за Уэйна, пока тот лежал без сознания. На поверку девушка оказалась подобной искусно выполненной вазе из стекла, что разобьётся вдребезги от малейшего толчка. Парень какое-то время гадал, куда деть свои руки, и в итоге прижал Ниним к себе, поглаживая её по волосам. «Ну всё, не плачь, я прямо теряюсь, виде тебя такой!» Промемлил он, проводя пальцами по её прядям. «Тогда следи за собой», — прошептала фламейка. «Это, ну, я, конечно, не гарантирую, но... Ай!» Щипок в спину заставил его передумать. «Ладно, ладно. В следующий раз буду внимательнее к себе. Прости». Извинения не принимаются. Нинем потерла щеку и его грудь. «Просто дай мне немного побыть вот так». Ой, ничего не ответил и все водил рукой по его волосам. Девушка перестала плакать, уступив место уютному молчанию, которое прервало урчение живота. «Отвернись на секунду», — попросила Нинем. Юноша послушно повернул голову, девушка оторвалась от него и выпрямилась. «Для начала тебе надо поесть, я сейчас же что-нибудь приготовлю и принесу». Когда Уин обернулся, Нинем была такой же, как и прежде, холодной и собранной, и только покраснение в уголках глаз выдавали её, но принц притворился, что не заметил. «Не нужно уж так обо мне печься». «Я и сам могу!» «Нет, отдыхай. Иначе рассержусь». Уэйн ценил заботу девушки, да и сам ещё полностью не пришёл в себя, но он хотел узнать что-то прежде, чем окончательно смириться. «Что произошло, пока я был без сознания? Утряслось хоть всё немного?» «Стало только хуже. Объясню, когда вернусь». «Чудно. Тогда я подожду, а ты поспеши. Умираю с голоду». Ниним слегка улыбнулась. «Буду через минуту». Она развернулась и вышла из комнаты. После того, как Уэйн поел, а Ни Ним ввела парня в курс дела, к нему вошли флани Роуэльмина. «Уэйн!» — воскликнула с дверного проёма его младшая сестрёнка, бросаясь к брату. «Я так рада, что ты в порядке! Прости, что заставил беспокоиться. Мне уже лучше!» — ответил парень с улыбкой, а после улыбнулся, стоящий за ней. «Весьма признателен принцесса Роуэльмина. Видно, вы заботились о моей сестре в час, когда усталость свалила меня в постель. Не стоит». «Я рада объединить наши силы в столь сложные времена». Уэйн на мгновение заглянул принцессе в глаза. Поняв её намерение, он жестом отдал приказ ним. «Ваше высочество...» Обратилась так к Флани. «Позвольте мне заняться вашим гардеробом и сменной одеждой. Понадобится ваше присутствие. Уверена, вам есть о чём поговорить, но это может немного подождать. Ты права. Увидимся, Уэйн». Они покинули комнату, поэтому об этикете можно было пока забыть. «Сколько Ниним тебе рассказала?» Все с момента как я вырубился. В что, правда? Сама удивлена не меньше, чтобы она до надежды и опора Мильтаса. Все началось с городской ассамблеи. Требование Бардлоша и Манфреда открыть ворота шокировало народ. Это не могло не отразиться на собрании, мне не разделились. Одни во всем винили стражу, другие требовали от Казима взять на себя ответственность, третьи предлагали обратиться к Западу за помощью, иные сопротивляться принцам до конца, а последние подчиниться. Но ясно было одно, ими двигал страх. Зал заседания переполнился, людей охватило волнения, не придя к единому мнению, участники переходили на оскорбления, а порой и на кулаки. Горожана все чаще стала одолевать мысль, и к славной городской ассамблее пришел конец. Именно в этот момент вмешалась Флания. Беспорядки в мильтесе для воина сейчас особенно опасны, ведь он без сознания прикован к постели, девочка посчитала, что должна не допустить мятежей собственными руками. Цель её была ясна. Она вышла на трибуну, и в зале загадочным образом воцарилась тишина. «Для города настали тяжёлые времена», — обратилась Флания к ассамблее. Её голос был подобен звон ручья, что нёс весеннюю свежесть. «Но нам нельзя предаваться отчаянию. Не сражаться друг с другом нам должно, но объединиться». Она не останавливалась даже под взором сотен глаз. «Вы все копцы и торговцы Милтоса, величайшего города вашего промысла». «Вы своим умом прокладываете себе дорогу. Ничто не остановит десятки тысяч таких торговцев, стоит им объединиться!» Принцесса перевела дух. «Вы величайшие умы континента. Нам нужен ваш талант, дабы осветить путь впереди!» Речь её вышла недолгой, но привела собрание в чувство. Горожане умерили пыл, диалог перешёл в конструктивное русло, даже несмотря на их эмоции. С тех пор Флани начала чаще приходить в ассамблею. Она быстро выросла после того, как войн упала в обморок, Её голос стал сильней, и люди неотрывно смотрели на неё. Вскоре желающие послушать натрийскую принцессу уже не вмещались в зал городской ассамблеи. Тогда Флания стала вести речь на площади перед ней. Со временем, когда уже и она переполнилась, собрание перебралось на центральную. «Я и господин Казема решили поддержать Фланию», — рассказывала Роуэльмина. «Ответственность за все невзгоды легла на мэра, и нынче популярностью он не пользуется. Ну а я так-то организовал вместе с ним собрание наследников». С недавних пор еще и сестра принцев, осадивших город. Дабы обеднить народ и отвлечь его внимание от себя, Роуэль Мине и Козимо понадобился человек с незапятнанной репутацией. План увенчался с успехом, горожане Мильтаса тепло приняли фланию. «Не хочется этого говорить, но я не могу поверить, что она держится под грузом такой ответственности», — признал Уэйн. Давление на девочку оказывалось страшное, а ведь не так давно она была точно птичка в клетке. «Твоя правда», — согласилась Роуэльмина. Знаешь, Флания говорила мне, что её не раз подташнивал от волнений и усталости. «Почему ты не остановила её?» Я пыталась, но она меня не слушала. Уэйн уловил в этом нотке чего-то знакомого. «Яблоко от яблони, значит». «Ты что-то сказал?» Говорю, не верится даже, что Фланя так далеко зашла. «Мы с господином Казима ей очень признательны, только благодаря твоей сестре в мильтосе вспыхнули бунты. Скажешь ей об этом, когда встретитесь?» Руэль Эльмина улыбнулась без капли усмешки. «Непременно». Согласилась девушка. «Спешу сообщить, под домом господина Казима есть тайный проход за пределы города. Бегите по нему из города». «Это ты так выражаешь благодарность?» Метнул Уэйн острый взгляд. «Можешь считать и так». Кивнула принцесса и вздохнула. Нам удалось сохранить в и порядок, но и не добилось успеха в переговорах с братьями осадившими город. Дома их терпение скоро иссякнет. В любой момент они могут напасть. И Я бы хотела помочь своему благодетелю, прежде чем случится непоправимое». Сказала Роу или мина: Народ верит твоей сестре, а она привязалась к ним. Едва ли фланя послушать даже тебя. Поэтому я предлагаю объединиться. И что-то задумала Роула. Держаться до последнего это мой крест. На лице девушки промелькнула вымоченная улыбка похоже, она изо всех сил старалась найти выход из тупика. Какой для тебя худший сценарий? спросил Уэйн после недолгого молчания. Неожиданно Роу чуть задумалась. То от где Мильтас отходит к западу? Мне не важно, кому он примкнет, лишь бы не к ним. «Стало быть, это должно сработать», — загадочно сказал принц. «Риск велик, оставки высоки. Ну как участвуешь? Что ты задумал?» Уэйн ухмыльнулся. «Ты сделаешь фланию Мильтоской девой». С того дня слухи заполонили мельта с новой силой. Одни говорили, якобы Бардлош сделает из столицы купцов плацдарм для войны с Западом, Иные утверждали, что Манфред, захватив город, станет держать торговцев в ежевых рукавицах, ну а третьи свято уверели, будто оба принца отравили Уэйна, дабы тот обвинил во всём город. Малова только накаляла обстановку, подогревая страх и недоверие жителей к армиям наследников. Звонкий голос Флани разлетался над центральной площадью, на которой собралось около 3000 человек. «Мильтас, жемчужина империи!» – обращалась она к толпе. Город стал важным трофеем на карте владения Свальской династии, Но даже сейчас, спустя столько лет, мы по-прежнему проводим бессонные ночи в страхе перед принцами. Они не внимают голосу разума, с ними не договориться, увещеваниями их не пронять. Мильтас ждут страшные времена». Люди слушали затыв дыхание. Вейн, Ниним и Рауэльмина стояли позади флани и незаметно наблюдали. «Не знаю, сработает ли?» Пробормотала Ниним, не отрывая от принцессы взгляда. Девочка окружала стража, но по сравнению с собравшимися горожанами их было ничтожно мало. Оттого-то фламейку и не покидали плохие мысли. «Природа не наделила нас умением уживаться со страхами», произнёс Уэйн. Ни ним не склонила голову. «К чему ты клонишь? Сталкиваясь со страхом, мы яростно атакуем, закрываемся в глухой обороне или убегаем. Это заставляет нас чувствовать себя лучше. Даже во время горячих споров в ассамблее. и Люди не могут не отвечать на страх. Сердца отказываются его принять». Уэйн пустил сплетни и поднял в милитесе панику. В с из-за которой жителям было некуда деваться, и с невозможностью дать отпор, это дало ощутимый результат. Город погрузился в отчаяние. «Вот тут-то на сцену и выходит принцесса Флания. В самом деле, что за грязный трюк?» – прокомментировала Роу Эльмина. «Есть спрос, будет и предложение», – пожал плечами Уэйн. Флания дала горожанам то, в чем они так нуждались. Люди быстро поддались её речам, и вскоре принцесса стала одной из них. Их уже не смущало, откуда она родом. «Народ преклоняется перед её высочеством, но ты уверен, что всё получится?» «Получится», — ответил Уэйн. Флане ни к чему убеждать каждого. «Три тысячи человек для такого города — уже колоссальная цифра. Эти три тысячи сами потянут остальных, и люди пойдут за ней, гляди». Парень указал на девочку, за время их разговора речь принцессы достигла кульминации. «И как всё так вышло?» Сокрушилась про себя Флания, оглядываясь на события недавних дней. В Мильтас она прибыла вместо Уэйна. Цель визита – встреча с принцами Империи. А потом всё пошло не по плану. Один из наследников ни с того ни с сего сделал ей предложение. Вдруг явился сам Уэйн, хотя должен был находиться в Котболе. После неудавшегося жениха чуть не убили, а любимого брата арестовали. И вот, ко всему прочему, два других принца осадили Мильтас. Флания хотела помочь сгладить волнение горожан, но не успела оглянуться, как уже читала речь на запруженной народом площади. «Как это произошло?» Девочка одновременно ломала голову над превратностями судьбы и воодушевляла толпу, трёхтысячную толпу. На что только она не готова пойти ради братца. «Представь, что Мельтас — шар, переполненный водой», — говорил с ней Уэйн перед речью. «Надави на него, и он лопнет. Но что, если мы проделаем в нём отверстие?» «Вода вытечет, и взрыва не будет», — отвечала Флания. «Именно. Более того...» Мы вольны выбирать, где и как его протыкать. Иначе говоря, контролировать уровень воды в шаре. И мы этим воспользуемся. Ты правда думаешь, что я справлюсь?» Изумилась девочка, поняв посыл. Парень широко улыбнулся. «Ну конечно, я верю в тебя. У тебя всё получится». Этого оказалось достаточно, чтобы Флания вышла перед народом. Уэйн сказал, что она справится. Он сказал верить в себя. А раз так, значит, сомнений у места нет. «Я могу. Я не подведу». Она видела, что тяготит людей. Она чувствовала, куда направлены их сердца. Она знала, как с ними говорить. «Не принцам решать нашу судьбу. Однако у нас нет сил сражаться против них до последнего». Это всем было известно, и все хотели знать, что делать дальше. «Но неизбежен ли конец Мильтоса? Нет? Есть ещё путь!» Флания собиралась ответить на больбы народа, сказать, как выбраться из тупика. Она набрала в легкий воздух и... «Мы должны покинуть город! Я предлагаю каждому жителю Мильтаса оставить свой дом и вместе со мной искать спасение у левитианской армии!» Площадь моментально погрузилась в тишину. Но этого стоило ожидать, лишь немногие готовы покинуть родные места по первому зову «Человека с трибун». Флани сама восприняла идею как полную несуразицу, когда впервые услышала. Однако это и есть то самое пресловутое отверстие в мешке. Этого добивался Уэйн, а задача Флани – дыру расширить. Мильтас. «Это нечто, лежащее на дороге в сердце континента?» «Нет. Город? Нет. Мильтос, это вы!» «Дома и стены лишь украшения, призванные радовать ваш взор. Где вы, там Мильтос! Будь то хоть острова в океане, или же край земли!» Восклицала девушка, разгоняя тревоги горожан. Её горло уже не выдерживало, голосовые связки будто трещали. Атмосфера накалилась до предела. Подокрытые страхами и волнениями люди готовы были вот-вот взорваться». «Принцы Империи не знают истинного богатства Мильтаса. Если им нужны земля и дома, мы отдадим их. И мы будем смеяться над ними, ведь получат они пустышку. Мы найдём новый дом, новых партнёров!» Вот и пришло время сказать самое важное. Руки и ноги флани и деревенели от напряжения, но она продолжала. Жесты её стали только выразительней, а голос громче. «Обеднимся, и все невзгоны станут нам нипочём. Мы заново отстроим город. Мы не убегаем, но делаем шаг к победе!» «Отбросьте прошлое!» «Настала новая эра расцвета!» Она перевела дух. «Мы пойдём вперёд вместе!» Капельки пота прокатились по её щекам и упали на землю. Народ на площади притих. Настроение витало совершенно иное, отчего у Флании по спине пробежал холодок. Лишь одна мысль промелькнула у неё в голове. «И я не справилась!» «Вместе!» Вылетел одинокий голос из толпы. За ним повторил ещё один и ещё... Вскоре зашумела уже вся площадь. «Вместе! Вместе! За победу! За новый расцвет! Вперёд! Вперёд!» Народ не стихал ни на секунду, а крики только нарастали. Вскоре их скандирование уже сотрясало весь город. Волнение Флани сменили усталость и чувство победы. В конце концов она решила, что речь её замела успех. «Поразительно! Должна признать, это невероятно!» Горожане всё кричали в одином порыве. Даже Ниниму Роуэльмину охватило некоторое воодушевление, хотя они просто слушали Фланию. «Тем не менее, Уэйн теперь...» «Флани идеально сыграла свою роль», — осклебил Суэн. «Наш черед настал. Сохраним настрой масс и поведем их за пределы Милтоса. «Жаль не нельвитианцев, они разом столкнутся с населением целого города», — поделилась Роуэльмина. «Чепуха!» — отмахнул Суэйн. «Они пришли помочь Милтосу. Так почему бы не принять их предложение и целиком и полностью не вручить себя в их руки? Так, во голове с фланей, горожане вышли за пределы своего дома.